Феличи, неужели вы собираетесь взять этого оборвыша к себе? Позовите полицейского, и пусть он отнесет его в приют или куда-нибудь еще. Нельзя же собирать у себя нищих со всего города. Ребенка избили, повторил овод. В приют его можно отправить и завтра, если это понадобится. А сейчас ему нужно сделать перевязку, его надо накормить. Зита брезгливо поморщилась. «Смотрите, он прислонился к вам головой. Как вы это терпите? Такая грязь!» Овод сверкнул на нее глазами. «Ребенок голоден», — с яростью проговорил он. «Вы, верно, не понимаете, что это значит?» Сеньор Риварес», — сказала Джема, подходя к ним. «Моя квартира тут близко. Отнесем ребенка ко мне, и если вы не найдете коляски, я оставлю его у себя на ночь». Повод быстро повернулся к ней. «Вы не побрезгуете им?» «Разумеется, нет. Прощайте, мадам Рени». Цыганка сухо кивнула, передернула плечами, взяла офицера под руку и, подобрав шлейф, величественно проплыла мимо них коляски, которую у нее собирались отнять. Сеньор Риварес, если хотите, я пришлю экипаж за вами и за ребенком». Бросила она Оводу через плечо. «Хорошо, я скажу, куда». Он подошел к краю тротуара, дал извозчику адрес и вернулся со своей ношей к Джемми. Кэти ждала хозяйку и, узнав о случившемся, побежала за горячей водой и всем, что нужно для перевязки. Овод усадил ребенка на стул, опустился рядом с ним на колени, и, быстро сняв с него лохмотье, очень осторожно и ловко промыл и перевязал ему рану. Когда Джемма вошла в комнату с подносом в руках, он уже успел искупать ребенка и завертывал его в теплое одеяло. «Можно теперь покормить вашего пациента?» — спросила она, улыбаясь. «Я приготовила для него ужин». Овод поднялся и собрал с полу грязные лохмотья. «Какой мы тут наделали беспорядок, — сказал он, — это надо сжечь, а завтра я куплю ему новое платье. Нет ли у вас коньяку, сеньора? Хорошо бы дать бедняжке несколько глотков. Я же, если позволите, пойду вымыть руки». Поев, ребенок тут же заснул на коленях у овода, прислонившись головой к его белоснежной сорочке. Джемма помогла Кэти прибрать комнату, — И снова села к столу. Сеньор Риварес, вам надо поесть перед уходом. Вы не притронулись к обеду, а теперь очень поздно. Я с удовольствием выпил бы чашку чая, но мне совестно беспокоить вас в такой поздний час. Какие пустяки! Положите ребенка на диван, ведь его тяжело держать. Подождите, я только покрою подушку простыней. Что же вы думаете делать с ним?» Завтра? Поищу, нет ли у него других родственников, кроме этого пьяного скота. Если нет, то придется последовать совету мадам Рени и отдать его в приют. А правильнее всего было бы привязать ему камень на шею и бросить в реку. Но это грозит неприятными последствиями для меня. Спит крепким сном. Эх, бедняга! Ведь он беззащитный котенка. Когда Кэти принесла поднос с чаем, мальчик открыл глаза и стал с удивлением оглядываться по сторонам. Увидев своего покровителя, он сполз с дивана и, путаясь в складках одеяла, заковылял к нему. Малыш настолько оправился, что в нем проснулось любопытство. Указывая на обезображенную левую руку, в которой овод держал кусок пирожного, он спросил. «Что это?» «Это? Пирожное. Тебе тоже захотелось?» «Нет. На сегодня довольно. Подожди до завтра». «Нет, и это...» Мальчик протянул руку и дотронулся до обрубков пальцев и большого шрама на кисти овода. Овод положил пирожное на стол. «Ах, вот о чем ты спрашиваешь. То же, что и у тебя на плече». Это сделал один человек, который был сильнее меня. Тебе было очень больно. Не помню. Не больнее, чем многое другое. Ну а теперь отправляйся спать. Сейчас уже поздно. Когда коляска приехала, мальчик спал. И овот осторожно, стараясь не разбудить, взял его на руки и снес вниз. Вы были сегодня моим добрым ангелом. Сказал он Джемми, останавливаясь у дверей. Но, конечно, это не помешает нам ссориться в будущем. Я совершенно не желаю ссориться с кем бы то ни было. А я желаю. Жизнь была бы невыносима без ссор. Добрая ссора — соль земли. Это даже лучше представлений в цирке. Он тихо рассмеялся и сошел с лестницы, неся на руках спящего ребенка. Глава 7. В первых числах января Мартини разослал приглашение на ежемесячное собрание литературного комитета и в ответ получил от овода лаконичную записку, нацарапанную карандашом. «Весьма сожалею, прийти не могу». Мартини это рассердило, так как в повестке было указано «очень важно».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 Два, четыре, три, семь, шесть, один, три, пять, четыре, один. С монотонностью автомата продолжала Джемма. Восемь, четыре, семь, два, пять, один. Здесь кончается фраза Чезары. Она воткнула булавку в бумагу на том месте, где остановилась, и повернулась к Рикардо. — Здравствуйте, доктор. Какой у вас измученный вид.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 Но сейчас у меня нет времени, а о сиделке он и слышать не хочет. А что с ним такое? Да чего только нет. Прежде всего... Прежде всего вы завтракали? Да, благодарю вас. Так вот, о Реваросе. У него, несомненно, не в порядке нервы, но главная причина болезни — старая запущенная рана. Словом, здоровьем он похвастаться не может.